Глава 5. Джош Через два дня после того небольшого ДТП я стоял на пороге Кристен и стучал в дверь. По ту сторону затявкала собака. У меня только что закончилась смена. Кузов пикапа был завален строительными материалами. Брендон разрешил прочесать свой гараж в поисках необходимых электроинструментов. Слава Богу! Работа была временная. поэтому не хотелось тратиться на весь этот хлам. Дверь моя новая знакомая открыла одетая в розовый халат и с зеленой маской на лице. «Привет, заходи». У ног тут же запрыгал каскадер Майк. Я наклонился, чтобы приласкать его, но хозяйка одернула меня. «Не стоит, он кусается». «Мы уже знакомы, я даже держал его на руках», напомнил я. «У него искаженное чувство ответственности за меня. И вся память хранится в мозгу величиной с орех, пробурчала она. «Подожди. Через несколько минут он успокоится. Тогда станет безопаснее». Я посмотрел на маленький пушистый комочек под ногами. Тот одновременно рычал и вилял хвостом. Я прошел в дом, и пока Кристен не видела, наклонился и тайком потрепал каскадера Майка по голове. У входной двери возвышалась неустойчивая гора коробок с наклейками «Федекс». Кофейный столик покрывали аккуратно разложенные кипы бумаг. Посреди не стоял ноутбук, а рядом с ним еще холодное пиво. На бутылке виднелись капельки. «Уже выпиваешь, а ведь еще только завтрак». «Еще печеньки ела», — пробурчала она. Я хмыкнул. «В доме было чисто». Всего по минимуму, но чисто. Немного пахло хлоркой. На комоде стояла огромная ваза с цветами. От любимого на День Святого Валентина, догадался я. Терпеть не могу этот праздник. Лишний повод купить какую-нибудь ерунду по завышенной цене. Хорошо, что в этом году я одинок. «Гараж здесь!» Кристин открыла дверь в прачечной. «Над сушилкой?» Прямо на уровне моих глаз висели крошечные кружевные трусики. Я невольно задержал на них взгляд, возможно, чуть дольше, чем подобает. После Селесты у меня никого не было. Я занимался сменой работы и переездом был измотан. И, честно сказать, пока что наслаждался отсутствием в своей жизни любви. Эта передышка нужна была мне как воздух. По собственному опыту могу сказать, что все женщины, даже те, с которыми у тебя просто секс, рано или поздно начинают выматывать. Поэтому я не особо торопился возвращаться к прежнему счастью. Я встал за спиной Кристин и через плечо заглянул в гараж. Просторный и по большей части пустой, если не считать нескольких контейнеров, расположившихся в дальнем конце, и новенькой черной Хонды, стоящей в последнем боксе. Кристен повернулась ко мне. Зеленая маска уже немного потрескалась по краям. Туалет вниз по коридору. Содовая в холодильнике. Если что-нибудь надо, будет кричим. Я принесу вентилятор. На улице под сорок. И она ушла. Ладно, прием был не самый теплый, но по крайней мере меня впустили. Я подогнал пикап к гаражу и начал разгружаться, когда хозяйка дома. Спустившись по лестнице, поставила вентилятор. Затем она вышла на улицу прямо в своей зеленой маске и халате и вложила мне в руки аккуратно сложенную футболку. Вот, я постирала. Спасибо. Водитель, проезжающий мимо машины, во все глаза глядел на Кристин. Я удивленно посмотрел на нее. Тебе плевать, что подумают люди? Разве не заметно? Заметно. «Можешь приступать». Она развернулась и зашла в дом, а я улыбнулся ей вслед. За последние два дня я несколько раз думал о Кристен. Мне даже хотелось поскорее встретиться, чтобы снова вступить с ней в перепалку. Я поинтересовался у Брэндона насчет ее ухажера. Не напрямую, конечно, просто спросил, почему она не попросила его помочь со ступеньками. Выдумал предлог, чтобы побольше узнать. Брендон видел его лишь однажды, почти год назад. Ничего конкретного рассказать не смог. По его словам, парень как парень, но ему показалось, что Слоан его не взлюбила. Я попытался выведать подробности, но друг мой лишь пожал плечами, просто не нравится. Спустя два часа я заглянул в гостиную. «Где ты, — сказала, туалет?» Она уже переоделась в спортивные штаны и футболку, и лежала на диване с грелкой на животе. Маски на лице не было. Вниз по коридору вторая дверь. «Опусти за собой сиденье», — ответила она, и, не открывая глаз, поморщилась. «Ты в порядке?» «Все хорошо». Выглядела она совсем наоборот. Казалось, будто у нее были самые адские месячные, какие только можно представить. «Обезболивающие уже пила?» — поинтересовался я. «Две таблетки аспирина в четыре утра». Даже слова ее были пропитаны болью. Я посмотрел на часы. «Аспирин можно чередовать с матрином. У меня есть сумки, я принесу». Я пошел к машине, взял две таблетки и, захватив из холодильника бутылку воды, принес все это ей. Кристин с благодарностью приняла помощь. «Вас что часто вызывают на менструальные боли?» спросила она. снова устраиваясь на диване и закрывая глаза. «Нет. Но вокруг меня всегда было много женщин, поэтому я знаю симптомы. А еще не забывай, я же фельдшер. Не стоит принимать аспирин при спазмах. Лучше олив или имматрин. «Да знаю. Просто таблетки закончились», — пробубнила она. «Поеду куплю что-нибудь на обед. Тебе что взять? Если буду обедать сам, то неплохо бы предложить и ей», — сообразил я. Она открыла один глаз и посмотрела на меня. «Ничего», — сказала она и, поморщившись, села. «Я сама съезжу в магазин». «Чего тебе надо? Я куплю. Все равно ведь поеду». Она прижала грелку к животу и уставилась на меня. «Ты не захочешь покупать то, что мне нужно. Поверь». Я фыркнул. «Что?» Прокладки, тампоны. У меня шесть сестер. Я давно в деле. Скинь сообщением, что купить. И я пошагал к гаражу, пока она не начала возражать. Мне никогда не составляло труда покупать всю эту женскую чепуху. Да и Кристен не производила впечатления женщины, которая стеснялась бы своих женских штучек. Она не постеснялась. Прислала мне длиннющий список. Все с максимальным впитыванием. ультра и ночные. Я проявил инициативу и взял еще Матрина. В Макдональдсе заказал и на нее тоже, прикинув, что в таком состоянии ей вряд ли удастся что-нибудь приготовить. Вернувшись, выложил пакет с тампонами на диван. «Спасибо», — поблагодарила она, поднявшись и заглянув в пакет. «Я выпишу тебе чек». Никогда не встречала мужчину, который сам бы вызвался такое купить. «Твой парень боится, что кассир подумает, будто у него начались месячные?» Пошутил я и плюхнулся на диван рядом с ней, поставив кулек из Макдональдса себе на колени. Она улыбнулась. Кажется, ей немного полегчало. Матрин начал действовать. Кем? Картошка фрим. Я сунул ей в одну руку красную коробочку и мороженое в другую. Она в растерянности смотрела то на меня, то на руки. «Мои сестры, когда у них месячные, всегда хотят чего-нибудь солененького и сладкого», пояснил я, доставая остальную еду. «Картошка фри и мороженое, они всегда посылали меня в Макдональдс. Я купил на автопилоте. Вот еще Биг -Мак и два чизбургера. Не знал, что тебе больше нравится». Ее лицо подобрело, И она впервые с начала нашего знакомства казалась незащищенной, как будто только что решила полюбить меня. Видимо, я наконец-то завоевал ее расположение, хотя и с помощью тампонов. Значит, шесть сестер, да? Младших или старших? спросила она. Я самый младший. Родители остановились, когда наконец-то заполучили мальчика. Отец говорил, что рыдал от счастья. Ничего себе! Теперь понятно, почему ты угощаешь женщин во время критических дней мороженым. Бьюсь об заклад, когда их месячные совпадали, они окружали тебя и подставляли нож к горлу. «Биг-мак или чизбургер?» — засмеялся я. «Чизбургер. А как вы познакомились с Брэндоном?» — спросила она, поставив мороженое на столик и взяв ломтик картошки. Я передал ей чизбургер, завернутый в желтую бумагу. «Во флоте». «Ты морпех?» Она удивленно подняла брови. «Кто морпехом был, тот морпехом и останется», проговорил я, вынимая из коробки Биг -Мак. Она осмотрела меня с ног до головы. «Сколько тебе лет?» «Двадцать девять, как и Брэндону». Каскадер Майк неожиданно соскочил с дивана и начал неистово лаять в пустоту. Я до чертиков перепугался, а она даже не вздрогнула. будто это было обычное дело. Собака посмотрела в никуда и, довольная тем, что, чтобы там ни было исчезло, несколько раз крутанулась вокруг себя и легла обратно на диван. Сегодня на его футболке красовалась надпись «Я слабак». «А тебе сколько?» — в свою очередь спросил я. «Двадцать четыре, как и Слоан». Она выглядела старше своих лет. но и Слоан мне всегда казалась старше». «Хм». Я откусил кусок сэндвича и глубокомысленно его проживал. «Ты выглядишь старшим?» Кристин удовлетворенно улыбнулась. «Значит, понравилось!» «Как работается на новом месте?» Продолжила она наш разговор. Похоже, ответ был написан у меня на лице. «Правда? Так плохо?» Казалось, она была удивлена. Я покачал головой. «Не знаю, так-то нормально!» «Ну что, расскажи мне?» Я поджал губы. «Просто в моей прежней части мы не ездили по медицинским вызовам. В смысле, ездили, конечно, но раза три в день, не больше. А здесь сколько раз?» «Двенадцать, пятнадцать. Полный оврал. Но все это ерунда по сравнению с пьяными бомжами. Приходится вести их в бесплатные клиники». Вчера, например, один палец себе на ноги отрезал. «Блин, как же много среди нас дебилов!» Она доела свою картошку. «Мой дед всегда говорил, дебила даже скотчем не исправишь», произнес я, сунув в рот трубочку. «Хм, нет, но звук заглушить можно». Я рассмеялся и чуть не подавился содовой. Мне нравилось ее чувство юмора, Тем более сейчас, когда предметом насмешек был не я. «Знаешь, почему-то никогда раньше не думала о пожарных в таком русле», сказала она, когда я успокоился. «Эта профессия так идеализирована, Мечта каждого мальчишки», саркастично проговорила она. Я заглянул в коробку с картошкой фри. «Да уж, это точно. Но все совсем не так, как думают многие». В последнее время я принимал весьма сомнительные решения. Ни одно из них пока не доставило мне удовольствия. Опустился до стажёра, денег кот наплакал, а вся моя работа заключалась в том, чтобы накладывать повязки на идиотов. Разве только вот эта вот история может оказаться интересной? «Почему ты переехал?» — спросила она. Я пожал плечами. «Расстался с девушкой». Мы с Селестой встречались три года. Решил, что надо сменить обстановку, больше работать. Да и рядом с сестрами жить уже порядком надоело. Я вдруг понял, что когда служил, любил их намного больше. Сухо сказал я. Расстаться была ее идея или твоя? Она развернула чизбургер, вытащила огурец и съела его. Затем перевернула булочку на бумагу и соскребла весь лук. Моя. — ответил я. — Почему? Она откусила сэндвич. Причин куча, но главное, она не хотела детей, а я хотел. Но этот вопрос даже не обсуждался. Кристин снова кивнула. Действительно веская причина. На самом деле таких веских причин было много. Я терпеть не мог ее привычку ходить по магазинам и ее неспособность придерживаться выбранной профессии. Селеста была вечным студентом, прыгала с одного курса на другой, но так ни один и не закончила. Помощник юриста, ветеринар, ассистент стоматолога, младшая медсестра, фельдшер. Наверное, она была самой недообразованной официанткой в Южной Дакоте. — А у тебя как? Я слышал, есть парень? — спросил я, оглядывая комнату в поисках фотографии. — Когда я заезжал к Слоан и Брэндону за инструментами. У них повсюду были расставлены рамки и памятные сувениры, и висели картины. В доме же у Кристен стены были пусты. Может, конечно, Слоан забрала все себе, когда съезжала? «Да, Тайлер. Он приезжает через три недели. Будет жить со мной. Тоже морпех, кстати». Я глотнул колы. «Первый раз будешь жить с кем-то?» «Я жила со Слоан». «Но да, с мужчиной в первый раз. Посоветуешь что-нибудь?» Я сделала вид, что думаю. «Корми его и почаще занимайся с ним сексом». «Хороший совет. Правда, я надеялась, что это будет его обязанность», — сказала она, смеясь. Улыбка так преобразила ее лицо, что я поразился ее красоте. «Естественная». Длинные густые ресницы, гладкая безупречная кожа, теплый взгляд. В прошлый раз она мне тоже показалась симпатичной, но хмурый вид не красит человека. Я прокашлялся, стараясь не смотреть на нее. «Так значит, маленькие собачки, да?» Я кивнул на каскадёра Майка, чья мордочка лежала у нее на коленях. Язык высунут. Он даже не был похож на настоящего. Как плюшевая игрушка. Мне кажется, такая собака тебе совсем не подходит. Она с любопытством взглянула на меня. А какая собака мне подходит? Не знаю. Просто у меня есть некий стереотип. Мне кажется, что таких собак обычно заводят какие-нибудь Пэрис Хилтон и маленькие старушенцы. Значит, это он послужил толчком к открытию бизнеса. Я откусил от Биг Да. Я хотела кое-что ему купить, но в интернете ничего подходящего не оказалось. Пришлось мастерить самой. Люди сходят с ума из-за своих питомцев. Так что бизнес процветает. Что правда, то правда. Взять хотя бы те заказы, которые выполняю я. Она явно может обеспечить себе достойное существование. Впечатляет. Я немного наклонил голову. Но, в принципе... Они ведь бесполезные существа. Маленькие собачки ни на что не годятся. Кристин усмехнулась. Ну, во-первых, он прекрасно тебя слышит. А во-вторых, это рабочая собака. Что он делает? Оказывает личную поддержку? Такое ощущение, будто сегодня все заводят животных только ради этого. Не считается. Собаку, которая везде болтается с тобой, нельзя назвать рабочей. Это не работа. «А что, по-твоему, считается?» — спросила она. «Полицейская собака, служебная или поисково-спасательная собака, сторожевая собака, охотничья собака». Она предельно серьезно взглянула на меня, положила руку на головку каскадера Майка и заявила. «Это охотничий пес». Ты сейчас обидела всех охотничьих собак в мире. Я достал телефон и нашел фотографию одного знакомого лабрадора с пойманной уткой в зубах. Вот охотничий пес. Похоже, фото ее совсем не впечатлило. Ну да, эта собака охотится на уток. А мой каскадер охотится на женщин. Я недоверчиво хмыкнул. Что? Я серьезно? Он как приманка для девушек. Я взглянул на пса. Симпатяга. Она отложила чизбургер на кофейный столик, подтянула собаку к себе на колени и принялась покачивать его, как младенца. У того изо рта выкатился и безвольно повис язык. Заключим сделку? В следующий раз, когда пойдешь в магазин, возьми его с собой. Я не могу взять его в магазин. Я помотал головой. «Почему?» «Ну, потому что это не служебная собака». Она засмеялась. «Каскадеру можно заходить куда угодно. Он же в одежде. Он не собака, а аксессуар». Я задумчиво проживал ломтик картошки. «То есть я могу просто держать его на поводке?» «Нет, его надо посадить в сумку». Я захохотал. Тампоны я еще могу купить, но прийти в магазин с собачкой в сумочке нет уж, увольте. Не в сумочке, а в ранце. Все мужики так ходили бы, если бы знали секрет. Это главный элемент стратегии. Мужчины не заводят таких собак. Они заводят таких собак. И она показала на мой телефон. Посмотри на этого милашку. Поверь мне, от девчонок от боя не будет. Притягивать девчонок мне не особенно хотелось, но почему-то идея иметь общую шутку с Кристин мне понравилась. Ладно, ты меня заинтриговала. Проверю твою теорию. И если я права... Признаю, что ты права. Она сморщила губы. Ну нет, так не пойдет. Если я права... «Ты попозируешь сранцем для моего сайта. Мне нужен мужчина-модель». «Черт, во что я ввязываюсь?» «Почему-то мне кажется, что я заведомо проигравший», — усмехнулся я. «Была-не была, где наша не пропадала». «Почему проигравший?» «Я даю тебе возможность воспользоваться моим специально натренированным охотничьим псом, чтобы затащить в постель женщину». Я самодовольно улыбнулся. «Знаешь, не хочу хвастаться, но с этим у меня проблем никогда не было». Она слегка качнула головой. «Уверена в этом. Ты же настоящий секси-пожарный», — она показала на мое тело. Я отпил содовой и улыбнулся ей. «Значит, ты думаешь, что я сексуальный, да?» Она еще раз осмотрела меня. Ты должен кое-что знать обо мне, Джош. Я всегда говорю то, что думаю. И не привыкла скрывать своих мыслей. Да, ты сексуальный. Наслаждайся комплиментом, потому что не все, что я говорю, будет тебе нравиться. А мне совершенно плевать, что тебе нравится, а что нет. Через два дня снова началась моя смена. Я сидел в гостиной после того, как полчаса в одиночку отмывал кухню. Остальные любили после обеда сходить в спортзал, но тренажеров на всех не хватало. Я был стажером, поэтому выбирать не приходилось. Если нет свободных мест в зале, остается только телевизор. В гостиную вошел Брендон с бутылкой воды и плюхнулся в кресло. Шон потерял книжку, которую я ему одолжил. Что за книжка? Спросил я, переключая каналы. «Дьявол в белом городе. Клянусь, чтобы я ему не дал, он либо теряет, либо портит». «В туалете смотрел?» «В первую очередь. Поглядывай по сторонам, может, увидишь, ладно?» «Уверен, он бросил ее где-нибудь в гараже». «Наверное, придется покупать новую», — проворчал он. «Зачем ты ему давал?» Брэндон махнул рукой. «Да не знаю я». «Сам виноват, да?» Он покачал головой. «Кстати, как там подработка?» Я улыбнулся, вспомнив о Кристен. «Она клевая. Оба дня несколько раз зависала со мной в гараже, болтая всякую чепуху. Смешная такая. Не хочу обижать Брэндона, но с Кристеном мне нравится работать куда больше. Если я и согласен выполнять чьи-то приказания, то только ее. Причем дни напролет». Он засмеялся. «Вообще-то я спрашивал про работу, но вижу, что мысли твои заняты совершенно другим». И он улыбнулся так, будто только что выиграл пари. «Я знал, что она тебе понравится». «Что ты можешь о ней рассказать?» Я с довольным видом посмотрел на приятеля. «Единственный человек, с которым я могу обсудить эту тему, Брендон. Ему без разницы, о чем трепаться. «Одному Богу известно, сколько всего мне пришлось выслушать о Слоан». «Что ты хочешь знать?» — он пожал плечами. Всем. Ну, не знаю. Расскажи хоть что-нибудь. Ты ведь знаком с ней столько же, сколько и со Слоан». Брэндон на секунду задумался. «Значит так. Она умна». «Это точно. Она неплохо считает». Я видел, как она, принимая заказы по телефону, в уме подсчитывала сумму, налог и все такое. Она боевая, не любит проигрывать. Пару раз мы играли в покер у нас со Слоун, и оба раза Кристин доходила до финального розыгрыша, хотя обыграть наших друзей нелегко. Она энергичная. «Думаешь, у них с тем парнем все серьезно?» — просил я. Они вроде собираются вместе жить, да? Вот о чем мне действительно хотелось знать. Он удивленно глянул на меня. Изменять она ему точно не будет. Я и не имел в виду, что надеюсь на измену, но раз уж зашла речь, стало любопытно. Откуда ты знаешь? Ну, я никогда не видел, чтобы она крутила с кем-нибудь за его спиной. Да и не похоже она на такую девушку. Кристин слишком принципиальна». Мне нравилась ее преданность. Многие женщины идут налево, проводив жениха на службу. Такие случаи не редкость. Долгая разлука делает свое дело. То, что она не поддается искушению, многое говорит о ней, как о человеке, но в то же самое время это значит, что у них все серьезно. «Думаешь, она выйдет за него?» Он заулыбался и покачал головой. «Ну, ладно». Брэндон взял с моего подлокотника пульт от телевизора и выключил звук. «Хочешь знать, что я думаю?» Подавшись вперед, он облокотился на колени и сцепил руки в замок. Теперь мы с ним были почти на одном уровне. Мне кажется, она не любит этого парня настолько, насколько могла бы любить. «Это уже что-то». Я выпрямился. Почему ты так думаешь? М не знаю. Интуиция. Язык телодвижений. Слоан. Если лучшая подруга не в восторге от твоих отношений, то поддерживать их становится сложнее. К тому же Кристин не производит впечатления по уши влюбленной женщины. Похоже, инициатива больше исходит с его стороны. Мне так показалось, когда я видел их вместе. «Но это было уже почти год назад. Возможно, ситуация изменилась». Я постучал пальцем по подлокотнику и посмотрел на татуировку «Морская пехота», набитую на предплечье Брендона. У меня была такая же на груди. Мы делали их в одно время. У нее дома нет ни одной его фотки. Ни одной. Обычно девчонки любят расставлять фотографии. а то, что их нет в доме, должно что-то значить. Зато в Инстаграме полно». Я снова вздохнул. «Послушай, приятель», — улыбнулся мне Брэндон, «ты же знаешь, как это бывает. Приезжаешь из командировки, своего жилья нет, поэтому переезжаешь к девчонке. Возможно, в этом все дело. Просто так удобнее, или же там и впрямь любовь. Хочешь совет?» Я выжидательно глядел на него. «Будь рядом!» Когда он вернется, случится одно из двух. Они или расстанутся, или поженятся. Если расстанутся, ты узнаешь об этом первым. Куда торопиться? Тебе же нравится быть с ней?» Он пожал плечами. «Ну так и наслаждайся! Стань ей другом!» «Другом! Почему бы и нет? Это будет несложно. А что мне еще остается?»